Глава первая. Войдя в кабинет, Стас Кричко застал своего напарника за не совсем обычным делом. Гуров сидел за столом и разглядывал какую-то газетенку, вроде тех бесплатных, что любят разбрасывать по всем почтовым ящикам, абсолютно не интересуясь, нужна ли вообще гражданам эта макулатура. Не сказать, чтобы это было таким уж чем-то из ряда вон выходящим. сыщиком в силу своей профессии приходилось следить за новостями, Пусть и не так досконально, как тем, кто очень уж интересуется жизнью общества, государства и всем, что происходит в мире. Просто майор давненько не видел коллегу с прессой в руках. До чего греха таить, Станислав и сам давненько не брал газеты в руки именно с целью чтения, тем более что сейчас в век интернета и компьютерных технологий не обязательно было утруждать себя походом до почты или ближайшего газетного киоска если таковые вообще еще где-то попадались. «У нас архиважные и горячие новости, или тебе просто заняться нечем?» шутливо осведомился майор. Лев Иванович хмыкнул. «Нет, Стас, все гораздо проще и интересней. Я разгружаю свою головушку после последних муторных деньков». Здесь сыщик не покривил душой. Предыдущие дни действительно выдались довольно напряженными. Сначала на них свалилось несколько бытовых убийств. Большинство, разумеется, на пьяной почве. Потом поймали серийного грабителя. Возникал, конечно, резонный вопрос, как связаны грабежи и убойный отдел главка, но и тут задача решалась довольно просто. На своем последнем деле злоумышленник сильно огрел по голове жертву, которая не пожелала отдавать свое имущество, а оказала сопротивление супостату. Удар оказался роковым, поэтому дело и приобрело мокрую окраску. Но не далее, как вчера вечером, душегуб наконец-то был пойман и можно было выдохнуть. До поры, до времени, ибо в работе с искаря обязательно могла приключиться какая-нибудь неожиданная пакость. «Своеобразный способ», — заметил Крючко. «Но где-то я с тобой согласен, отвлечься тоже надо». Тем более, что в таких газетках иногда и анекдоты печатают. Вот я с них и начал. Хотя анекдоты сейчас такие пошли, что не поймешь, где надо смеяться. Уж лучше почитать гороскопы. Они, кстати, тут тоже есть. Да. И что нас с тобой ожидает, по мнению астрологов? Неожиданные финансовые и любовные удачи? Или надо остерегаться тайных врагов? Все и сразу. Гуров перелистнул страницу. А так, вообще тут одна реклама чудо-аппараты и лекарства от всех болячек, изречение всяких медицинских светил, если они таковыми являются, откровения бывших больных, которые годами не могли вылечиться, а тут неожиданно открыли для себя суперпрепарат, и жизнь изменилась в лучшую сторону. В общем, как всегда, подытожил Стас. В общем, да. Это раньше, Стас, подойдешь к какой-нибудь союз печати. «И выбирай, что хочешь. Газеты, журналы на все темы. Хочешь экономику, хочешь политику или искусство. А сейчас интернет открыл, и там тебе и экономика, и политика с сельским хозяйством, и искусство со звездными сплетнями». «Не считая эротической продукции», — усмехнулся майор. «Само собой. Уж кто бы что ни говорил о нравственности и какие бы законы ни принимал, а это будет всегда». «А ты знаешь, Лева, многие издания сейчас уже прочно прописались в интернете. Раньше, да, что-то печатали, издавали. Сейчас уже не так много людей читают бумажную прессу. Да что там прессу? Книги. И те можно в интернете найти. В электронном виде скачал и читай себе на здоровье». Однако все же газетки и журнальчики до сих пор продают. И их покупают и читают. «Ну еще бы!» Правда, как я заметил, в основном старшее поколение. Молодежь больше в интернете просиживает. Интересно, сыщик отложил газету. А работа журналистов в таком случае упростилась или наоборот усложнилась? Как тебе сказать? Кричко пожал плечами. С одной стороны, наверное, упростилась. Пришел ты на какое-то мероприятие и можешь сразу напечатать новость в ленту. «Не надо бежать до редакции, и строчить статью или заметку. А с другой — всякие интервью и тому подобное. Хотя мне сложно судить, я ведь не журналист. Но ты хороший вопрос задал. Надо поинтересоваться при случае». «У журналистов?» «Да, есть у меня один знакомый, Мишка. Ну, как знакомый? Бывший сосед. Их семья одно время жила с нами в одном подъезде, потом они переехали, но не очень далеко». Я их всех нет-нет да встречал. И Бориса Семеновича, это Мишкин отец, и Софью Михайловну, жену его. И Мишку, естественно. У него еще сестренка младшая есть, Ритка. Там, кстати, семейка довольно интеллигентная. Папаша преподает в каком-то вузе. Матушка тоже вроде как одно время преподавала. Точно уже не помню, но Борис Семенович из науки, из гуманитарной, кажется. Между прочим, доктор наук, чуть ли не академик. А Софья Михайловна из области искусства. Лет пять назад работала в музее, может, и сейчас работает. Ритка, не помню, куда пошла после школы, давно ее не встречал. А вот Мишаня, журфак окончил и трудится на Ниве новостей. Действительно интеллигенция», — согласился Лев Иванович. «Неудивительно, что сын в журналистику подался». «О чем и речь? Кстати, ты завтра дежуришь?» «Да, обидно, конечно, но куда деваться?» Майор, понимающе кивнул. «Во-первых, завтра суббота, а во-вторых, на улице стояли довольно погожие деньки. Конец августа, но приближение осени почти и не ощущалось. Природа радовала летним теплом и солнышком. В такое время бы куда-нибудь на дачу или, если таковой не имеется, на природу» а то и просто погулять по городу, по красивым местам. Благо, парков и скверов хватает. Но такая уж у них работа, что выходные порой таковыми не бывают». Гуров отложил газету и посмотрел на часы. «Ладно», — сказал он, — «побездельничали, пора и поработать». «И то верно», — кивнул Стас. «Ты сейчас куда-то уходишь?» Да, нужно в следственный заехать по поводу одной из этих бытовых макрух. Мелочь вроде бы, но надо. Ладушки, а я пока с бумажками посижу. А то вчера закрутился с этим грабителем, забыл. Чтобы потом по башке не прилетело. Лев Иванович покинул кабинет, а крючко остался. Поначалу он сел за писанину, но, видимо, пример напарника стал тем самым дурным и заразительным. Стас отложил ручку, бумаги, и достал телефон, полистал новостную ленту. Мировые новости он просмотрел краем глаза, потом залез в местные. Судя по заголовкам, прессу больше интересовали не убийства бытовухи, а случаи мошенничества. То там какие-нибудь бабули-дедули отдали аферистам накопленные сбережения, то здесь люди помоложе попались на ту же самую уловку. Да, жулики сейчас стали весьма изобретательными, и свои обманные схемы совершенствовали с каждым днем. Не какие-то мордовороты, которые в былые времена запоздалым одиноким прохожим кирпичи продавали. Впрочем, обманщики были всегда. Майор вспомнил, как их бывший коллега из убойного отдела, Саша Колокольцев, ныне работающий как раз по экономическим преступлениям, рассказывал, что случаев мошенничества не стало больше или меньше по сравнению с прошлыми временами просто изменились подходы. По словам Колокольцева, его нынешние сослуживцы, проработавшие не один десяток лет на подобных делах, поведали, что даже в советское время мошенников хватало, притом было их ничуть не меньше, чем сейчас. Сам Саша даже рассказал историю своей ныне покойной бабушки, чье детство пришлось на военные и послевоенные годы. Будучи девочкой, она пошла на рынок купить школьный портфель, и какая-то дамочка взяла у нее деньги, мол, подожди меня здесь, а я тебе портфель куплю и принесу. Естественно, ни портфеля, ни денег, ни дамочку бабушка Колокольцева так и не увидела. Так что ничего не меняется, что тогда, что сейчас. Стас невольно вздохнул, закрыл ленту и отложил телефон. Новости новостями, а работа сама себя не сделает. Субботнее дежурство у Гурова началось относительно спокойно. Вызовов пока не поступало, посетителей тоже не было. Но это до поры до времени, как сказал сам себе Лев Иванович. Еще не все проснулись чуть позже начнется то что сейчас называется модным словечком движуха сыщик даже невольно поморщился но придумывают же всякого супруга нередко посмеивалась над ним по этому поводу отстаешь ты гуров добродушно замечала мария надо идти в ногу со временем и не бухтеть гуров понимал правоту жены и никогда не обижался на подобные подколки но как он сам себе признавался Идти в ногу со временем у него далеко не всегда получалось. Лев Иванович надеялся, что сегодняшнее дежурство пройдет относительно спокойно, хотя умом понимал, что если так и случится, то это будет не только редкость, но и чистой воды везение. Потому что у преступников не бывает выходных и отпусков. Хоть один гаденыш, но возьмет да и напакостит. Собственно, так оно и случилось. Когда зазвонил внутренний телефон, сыщик вздохнул и снял трубку. «Слушаю, Гуров», — ответил он. «Лев Иванович», — отозвался дежурный на том конце провода. «У нас тут трупик нарисовался, похоже, криминальный». «С утра пораньше», — хмыкнул Гуров. «Далеко?» «Не очень. Пиши адрес». Лев Иванович записал адрес на листке и сказал. «Выезжаю». На месте происшествия он был уже минут через 15, Возле девятиэтажного дома, построенного еще в прошлом веке, уже стоял и курил участковый. Сыщик сталкивался с ним от силы пару раз, поскольку на этом участке тот работал не так давно, но Льву Ивановичу все же запомнился своим черным юмором и соответствующими шуточками и замечаниями, а также немного развязной манерой общения. Но, несмотря на это, негативного впечатления полицейский не вызывал. «Здравствуй, Рома», — сказал Гуров, выйдя из машины. «И вам не хворать, товарищ полковник», — участковый выбросил окурок и пожал ему руку. «Какой этаж?» «Второй», — Роман поправил булыжник, подпирающий приоткрытую дверь подъезда. «Сосед обнаружил. Пошел утром в магазин, увидел открытую дверь, ну и решил свой любопытный нос сунуть. И покойничко нашел» усмехнулся Лев Иванович, заходя внутрь. Так точно. Убитый местный, в смысле, шилец или квартирант? Местный, хотя живет не так давно, точнее, жил. Здесь раньше его бабушка обитала, ныне покойная. Вера Сергеевна, кажется, ее звали. Года три назад отправилась к праотцам, потом внучок заселился. И кто у нас внучок? Бурцев Андрей Иванович, безработный. Сыщик хмыкнул. В голове сразу нарисовалось несколько вариантов произошедшего. Пьяная драка с обязательной поножовщиной или другим рукоприкладством, отравление какой-нибудь бурдой или наркотиками. Хотя в последнем случае криминалом явно не пахло. «Его задушили», — заметил полицейский, словно прочитав мысли Гурова. «Осмотрел уже?» «Так, одним глазком. Ну, теперь я посмотрю, пока остальные не приехали». Под остальными подразумевались работники Следственного комитета, медики и, возможно, прокуратуры. Когда участковый и Лев Иванович остановились перед приоткрытой дверью, сыщик нацепил бахилы, чтобы не наследить. Квартира была двухкомнатной, но небольшой. Еще советская обстановка не слишком удачно гармонировала с новой бытовой техникой и частично мебелью. Старые серванты, расположившиеся рядом явно недавно купленный раскладной диван, представляли довольно разительный контраст. Впрочем, это наводило на мысль, что хозяин постепенно менял интерьер. Но довестись ей план до конца не успел, и сейчас лежал на полу одной из комнат без признаков жизни. Это был мужчина лет за 30, худощавого телосложения и с аккуратной стрижкой. На наркомана или пьяницу явно не тянул. Значит, эти варианты отпадают. Да и квартира не похожа на жилище подобного типа. Гуров наклонился. Роман не ошибся, убитого действительно задушили. Вот только чем, пока сказать было сложно. Поблизости не наблюдалось ничего такого, что сошло бы за орудие убийства. Никаких веревок, шнуров и ремней. Судя по рубашке и брюкам, покойный либо куда-то собирался, либо незадолго до произошедшего вернулся домой. Скорее, последнее, потому что убийство, похоже, произошло не так давно. «Самое раннее, вчера днем». Точно, конечно, определит эксперт, но за много лет Гуров тоже приобрел кое-какой опыт, чтобы делать предположения о времени смерти, которые, кстати, в большинстве своем подтверждались. «На самоубийство явно не тянет», — саркастически заметил участковый. «А жаль», — хмыкнул сыщик, — «нам бы меньше проблем было». «И то верно», — Лев Иванович огляделся. Похоже, насчет драки он угадал. Хотя, судя по частично стащенному с дивана пледу и валяющейся рядом чашки, из которой выплеснулся чай, была скорее не драка, а небольшая стычка, результат которой сыщик лицезрел на полу. Изучив интерьер комнаты, Гуров пришел к мысли, что покойный при жизни не шиковал, но и не бедствовал. Интересно, на что он жил? Может, все-таки устроился на какую-то работу? «Безработный, говоришь?» — спросил Лев Иванович и посмотрел на Романа. Тот пожал плечами. «По крайней мере, когда я с ним познакомился, он нигде не трудился. Когда я последний раз разговаривал с Бурцевым, он сказал, что вроде куда-то пристроился или собирался, это еще по весне было. Но что-то я сильно сомневаюсь, потому что частенько его видел шатающегося в праздном безделии именно в рабочее время. Интересно, на что он жил?» «Наверное, люди добрые подавали», — усмехнулся полицейский. «Или спонсора какого нашел. Преимущественно дамского пола. Хотя, учитывая современные модные реалии...» «А криминал?» «В явном не замечен. Если что-то такое и творил, то явно не на моем участке и не на нашей земле. Иначе бы я в курсе был». «Он один жил?» «Один. К нему даже гости ходили редко». А родственники, жены, может быть, бывшие подружки, дружки? Родственников не видел. И, насколько я помню, Андрей был не женат. но, ну, по крайней мере, пока я тут служу. Я ведь даже бабушку его не застал. Мне соседи про нее рассказывали. Какие-то знакомые заходили, правда, редко. Но он жил очень тихо. Компании не водил, гулянок не устраивал. Вроде бы даже не пил. Так что жалоб на него не было. Я даже про его гостей от тех же соседей и узнал. У них тут в подъезде есть одна шумная семейка, так к ним чаще дергают. Пьянчушки? Ну да, мамаша с сынком там живут, постоянно квасят. Вот у них проходной двор. На пятом этаже они обитают». Гуров осмотрел оставшуюся квартиру. Пока что картина вырисовывалась следующая. Некто пришел в гости к убитому Бурцеву. Что-то они не поделили, из-за чего гость задушил хозяина и смылся. Зато в обеих комнатах и на кухне были явные следы того, что что-то искали. Ограбление? Вполне возможно. Плохо, конечно, что покойный жил один. Сложнее будет установить, что пропало, да и пропало ли вообще. И похоже, что визитер нарисовался не с целью втихаря ограбить. Тем более, замок был не взломан. Но могло быть и так. Злоумышленник стащил ключики, решил поживиться в надежде, что хозяин отсутствует, а тот, как назло, дома оказался. Хотя нет, сомнительно. Убитый Бурцев услышал бы, что дверь открыли, вышел бы в прихожую, и тогда бы его там и обнаружили. Но все случилось в комнате и явно не на пороге. К тому же у Гурова была уверенность, что убийца явно не с таковым намерением пришел. Да и в случае неудавшегося ограбления было бы несложно выкрутиться. А убийца, похоже, искал деньги либо что-то очень ценное, возможно, что даже нашел. Сыщик отметил, что нигде не видно телефона покойного. Тоже утащили. «Похоже, тут еще и грабеж», — повернулся Лев Иванович к участковому. «Или его попытка». «Милое дело, ограбить безработного», — хмыкнул тот, «а заодно и придушить». «Мне кажется, его сначала придушили, а потом уже по квартирке прошлись». Судя по обстановочке, этот Бурцев явно не был нищим. Ни последний кусок доедал. Но и не олигарх. Понятное дело. Кстати, о криминале. Ты его не проверял? Он часом не судимый? Роман слегка призадумался. Нет, он покачал головой. Судимых на своем участке я знаю. Андрюша точно не из этих был. Потому что, да, я проверил. Даже не привлекался и не задерживался. «Мой предшественник оставил мне всю картотеку с сидельцами и прочими. Покойный там не числился». «Ты сказал, что родственников его не видел. А вообще кто-то из родни у него есть? Родители, братья, сестры?» «Родители в Подмосковье, но это с его слов». «Данные есть?» «Нет». Сыщик снова огляделся. «Надо еще будет пройтись по соседям и выполнить стандартную процедуру с опросом «Кто что видел». Краем глаза он заметил, как по двору едет машина скорой. Вот и медики пожаловали. А вот следователи задерживаются. Но он не сомневался, что с минуты на минуту и они прибудут. Пока что картина ясная. Убийство и ограбление. Но что-то подсказывало Гурову, что здесь далеко не все так просто, как кажется. Он повернулся к участковому. «Ты сказал, его сосед нашел?» — спросил сыщик. «Да, поговорить хотите?» «Хочу. Он дома?» «Дома, дома. Собственно, дядя Витя мне и позвонил, сообщил, а я уж выше доложил». «А что за дядя Витя?» «Да дедок здешний, пенсионер, местный какой-то активист, так сказать», — полицейский усмехнулся. «И в каком плане активничает?» «Да во многих. В курсе всех местных новостей. С весны по осень он здесь поблизости тусуется с такими же старичками». «За этим домом площадочка есть, вот там они и собираются. Столик поставили, лавочки сделали, в картишке режутся, беседы беседуют». «Под это дело», — улыбнулся Лев Иванович и щелкнул пальцами по шее. «А как же иначе? Но, что хочу сказать, до свинячьего визга не напиваются. Их там собирается человек пять от силы, раздавят бутылочку другую, да и расходятся, так что проблем от них нет». Если все тихо, мирно, пусть сидят себе на здоровье. Да на них, в общем, и не жалуется никто. Местным не мешают. Сосед, о котором говорил Роман, жил этажом выше. Дверь он открыл буквально через пару секунд после звонка. Это был вполне бодренький старичок, невысокого роста, почти полностью лысый и в больших старомодных очках. — А я вас жду, товарищ лейтенант, — улыбнулся он. — Дядь Вить, это полковник Гуров из Главка. Побеседовать с вами хочет. — Из Главка? — в голосе мужчины послышались уважительные нотки. — Милости просим. Проходите на кухню. Можете не разуваться, я еще уборку не делал. Собирался, конечно, после похода в магазин. Но раз уж такая неприятность с утра приключилась, сами понимаете. — А вы один живете? — спросил сыщик, проходя в просторную светлую прихожую. «С женой. Да только она уехала пару дней назад. Сестра у нее приболела. Вот Наталья моя и вызвалась помочь. Думаю, дня через 3-4 приедет». Гуров и Роман проследовали на кухню. Квартира и впрямь была просторной и светлой. Несмотря на то, что пенсионер последние дни жил один, за порядком он, видимо, следил. Не идеально, конечно, но чистенько и прибрано. «Садитесь». Хозяин квартиры кивнул на табуретке. «Может, чайку организовать?» «Нет, спасибо, Виктор...» Лев Иванович вопросительно посмотрел на старичка. «Степанович, ну лучше зовите дядя Витя. Мне так проще, да и вам тоже». «Хорошо, как скажете. Дядя Витя, расскажите, как все было?» «А было вот как. Я с утра решил в магазин сходить, хлебушек закончился, последнюю горбушку за завтраком уговорил. «Да еще и попутно чего прикупить». «Смотрю, а в квартире, где Верочка раньше жила, дверь приоткрыта. Не Настяша, а вот настолько», — пенсионер показал пальцами. «Верочка?» — переспросил сыщик. «Вера Сергеевна», — пояснил участковый, — «бабушка Бурцева, я о ней говорил». «Совершенно верно», — кивнул дядя Витя. «Так вот, я как увидел, думаю, мало ли что». А вдруг что случилось? Вдруг помощь нужна? Ну, я и подошел, приоткрыл, крикнул, мол, хозяева, есть кто дома? Вдруг Андрей куда-то вышел, забыл закрыть, заглянул, а там он вздохнул. Кошмар. Андрюшка лежит весь посиневший, глаза закатились. Я аж растерялся, кинулся домой, скорее товарищу лейтенанту звонить. Хотя уже потом сообразил, что надо было скорую тоже вызвать. «Дядь ведь, а Андрей один жил?» «Один. Ни жены, ни детей, ни плетей. Хотя не юный-то уже мальчик. Пора бы семьей обзавестись, а он в облаках витал». «В каком смысле?» — уточнил Гуров. «Да не общительный он какой-то был, хоть и не злой. Вроде и здоровался, но про себя да про свои дела никогда не рассказывал. Вот Верочка с и пухом, та совсем другая была. А Андрюшка...» Старичок пожал плечами. «И парень-то неплохой, но берюк-берюком». Что же, к нему и гости не ходили? «Бывало, но редко. То парни какие-то, то с девушками он пару раз приходил. А что с ним случилось-то? Задохнулся?» «Может, задохнулся, а может и помогли», — не стал раскрывать подробности Лев Иванович. «Ай-яй-яй», — покачал головой пенсионер. «Кто же его так мог-то?» «Вот выясняем. А вы, дядь, ведь ничего подозрительного днем или вечером не слышали?» Хозяин призадумался. «Да нет. Ночью тихо было. Я сплю чутко, услышал бы. А вечером я с приятелями в соседнем дворе был. Мы там собираемся. Пришел, наверное, как смеркаться уже начало. Но вроде ничего такого не было». А дверь у Андрея тогда была закрыта? «Да. У нас в подъезде освещение хорошее. Я бы увидел». «Вы, случайно, не знаете, Андрей где-нибудь работал?» «Не знаю. Может, и работал, потому что я частенько видел, как он по утрам куда-то уходил. Но бывало, что и днем во дворе я его встречал. Я спрашивал, конечно, а Андрюшка рукой махнет, мол, в фирме. Что уж там за фирма такая была, шут его знает». Разговор с пенсионером не сильно пролил свет на произошедшее как и не прояснил ничего о жизни убитого Бурцева. И впрямь очень скрытный товарищ был. Само по себе это, конечно, не вызывает подозрений. Люди ведь тоже все разные. Есть и нелюдимые, и неразговорчивые, и необщительные. Может, покойный именно таким и был? Похоже, им со Стасом предстоит та еще работенка, решил сыщик. Впрочем, не первый раз. Единственный выходной пролетел быстро. По крайней мере, сыщику так показалось. Но, судя по рассказам других людей, он был не единственный, кто испытывал такие ощущения. Многие, кому выпало трудиться с понедельника по субботу, даже в разовом случае, единственного выходного потом просто не замечали. Не сказать, конечно, что Лев Иванович чувствовал себя сильно уставшим, но и отдохнувшим тоже. Зато Крючко был, как всегда, бодр и весел. «Что, Лева, не дали тебе расслабиться на дежурстве?» — шутливо поинтересовался он, когда напарник появился в кабинете. «Можно подумать, тебе хоть раздавали, парировал Гуров, усаживаясь за стол. «Было дело. Правда, один раз. Я тогда даже сам не поверил своему счастью. Зато на следующий день дежурил Витька Костин, так он на четыре трупа выезжал, не одновременно». Нет, у меня, слава богу, одним обошлось. На то, что это не криминал, можно не надеяться? Можно. И что там? Некий Бурцев Андрей Иванович, 33 лет, безработный, задушен в собственной квартире. По пьяни? Да нет, судя по отзывам соседей и участкового, покойничек этим не злоупотреблял. Там, Стас, похоже, было так. Некто пришел в гости к Бурцеву, что-то они там не поделили. Дело дошло до драки, после чего гость задушил хозяина, потом обыскал квартиру, возможно, что-то нашел, забрал и сделал ноги. «О, как!» — покачал головой Станислав. «Значит, там еще и кража!» «Скорее всего. Просто убитый жил один, и выяснить, что у него пропало, да и пропало ли вообще, будет затруднительно. Прям совсем один? Ни жен, ни любовниц, ни друзей?» Судя по тому, что мне рассказали участковые и соседи, Мурцев был не шибко гостеприимный товарищ. Нет, кто-то к нему приходил, но крайне редко. Жил он очень тихо, не привлекая к себе внимания. Компании не собирал, пьянки-гулянки не устраивал. Да, такие персонажи у нас, как правило, в меньшинстве. Потому что нередко встречается и такое, что женщина живет одна в квартире, а у нее проходной двор. И не обязательно особо студенческого возраста, когда этим большинство грешит. Ты говоришь, он безработный? «Со слов Романа, официально нигде не работал». «А официально. У нас же немало народа работает без всяких трудовых договоров и прочих официальных оформлений». «Вот про это даже участковый не знает». «Ну, Бурцев у него особо подозрений не вызывал, он к нему сильно не присматривался. Был бы судимым или каким-нибудь маргиналом, другое дело. А так...» «Ну вот, что я тебе скажу. Жил наш убитый не бедно, но и не шибко богато». Значит, все-таки на хлеб с маслом хватало, резюмировал майор. Факт, согласился Лев Иванович. Про криминал я, само собой, у романа спросил, но тот сказал, что проверил Бурцева, и вроде тот ни разу не сидел и не привлекался. Но это еще ни о чем не говорит. Так-то да. Но в явных мутных делишках, даже если таковые имелись, убитый тоже не был замечен. Соседи ничего особо интересного не рассказали так как про него знали не больше участкового. Кое-кого из его редких костей видели, но особо не запомнили, ну, за исключением того, что все были молодые. Хотя нет, сыщик достал блокнот и посмотрел на свои записи. Женщина, живущая за стенкой, видела пару раз какого-то белобрысого молодого мужчину неприятной наружности. Стас хмыкнул. «Да, широкие приметы. Прямо сходу определишь, кто это». «Ага». «Ленинградский почтальон», — пошутил сыщик. «В общем, перед нами образ этакого безобидного соседа и неприметного гражданина. Я об убитом, конечно». «Но в тихом омуте черти водятся». Лева, надо проверить этого товарища». «Да, не женат, живет отдельно от предков, и гости к нему редко ходят, но он же, елки палки не в глухой тайге или тундре обитал. Соседи, как я понимаю, ничего не видели и не слышали». «Разумеется». Но там, судя по всему, домик с хорошей звукоизоляцией. Если убийца все по-тихому провернул, то возню вряд ли бы кто услышал. Ну, разве что, если бы он этого Бурцева пристрелил. «Все как всегда», — развел руками Стас. «Без свидетелей. Поэтому что за кровожадный гость был, мы пока не знаем». «Кстати, об этом, Стас», — Гуров постучал пальцами по столу. «При осмотре квартиры его телефона не нашли». «Убийца помыл», — не спросил, а сказал Крючко. «Думаю, да. Даже если ничего не нашел ценного или того, что искал, прихватил телефончик в качестве компенсации. И вот еще что. Замок на двери не взломан. То есть ни ограбление и ни налет». «Значит, они знакомы были. Возможно, даже хорошо. По всей вероятности. Поэтому надо отработать связи Бурцева. Без телефона, конечно, сложно, но можно». По словам Романа, родители у него живут где-то в Подмосковье. «Надо еще посмотреть вещички с места убийства», — заметил Станислав. «Или квартирку его навестить. Знаю, что сейчас все номера в основном в телефонах держат, но остались еще и те, кто в блокноты их записывает. На всякий случай, так сказать». Гуров кивнул. «Ну и на всякий случай через адресное бюро пробить. Имя и фамилию папаши знаем, примерное место жительства тоже». «Слушай, Лев Иванович, а сам-то ты что думаешь по этому поводу?» «Я-то...» — я -то, сыщик сделал паузу и покачал головой. «Сложно сказать, когда вся картина толком неизвестна. Пока могу предположить, что убийца пришел не с кровавым замыслом. Это уже, так сказать, в процессе возникло. Может быть, он и обворовывать этого Бурцева не собирался. Но слово за слово что-то они не поделили, и все закончилось тем, что я увидел в субботу. А мне вот сдается, что этот убитый и мутная личность, безработный, но жил не так уж плохо. Мало ли чем он мог заниматься. Вполне возможно. Вот это мы с тобой и должны проверить.